Нам надо было спешить, и в иное время мне вряд ли понравилась бы идея проводить служебное расследование в неизвестно чьем проходном дворе. Анцифер и Формазон — две противоположные половинки моей души, вечно собачатся. Но, с другой стороны, по той же причине совершенно не могут существовать друг без друга. Поэтому разбираться, кто прав, а кто виноват, просто бессмысленно. Традиционно, прав ангел, не прав черт. Так вас устраивает? «Формазон по природе своей создан для того, чтобы толкать меня на все смертные грехи. Вот и сейчас, упорно избегая смотреть в глаза праведному анциферу, наш темный дух насвистывает какую-то попсовую мелодию и явно выискивает возможность незаметно слинять». «Формазон!» «Да?» «Елы-палы, сколько себя помню, вечно был крайним!» Чуть что сразу все в крик, в амбиции, в обвинении. Пальцем в нос тычет, коленом в грудь стучат. Армазон, мы ждем. Так я тебе прямо в лицо, открыто и честно, принципиально и бескомпромиссно заявляю. Не жди. Мне твои ожидания до балды. Не нравится? Могу уволиться. Ищите себе более покладистого черта. Я, между прочим, за нашу прошлую одиссею по сей день объяснительные пишу. Доволен? Формозон, не надо. Я приобнял взбунтовавшегося беса за плечи и подтолкнул ангела. Успокойтесь, пожалуйста, не думайте, что мы вас не ценим. И я, и Анцифер прекрасно понимаем, что вы делаете все возможное, чтобы вредить моей душе как можно меньше. Просто у вас такая паскудная работа. «Но мы к вам привыкли и не хотим никого другого, правда?» «Истинная!» — вздохнул Ансифер, возводя очи к небу. «Пусть уж будет знакомое зло, чем подсунуть неизвестно какого активиста!» «Вы серьезно?» — недоверчиво буркнул черт. Мы кивнули. Фармазон вытер нос шелковым рукавом и поочередно пожал нам с ангелом руки. «Без обид, братаны!» «Я ведь тоже не сволото распоследнее. Понимание имею. Был у меня на днях разговорчик с шефом нашим из особого отдела. Короче, нужные намеки я получил. Ошибки осознал и добрые наставления принял к сведению». «Получили испытательный срок за добрые дела?» «Что-то вроде того. Кроме шуток, парни. Мне вам правду говорить, ну, тут же». И так личное дело в сплошных выговорах. А тут еще циля. Всегда во всем белом. Не могу. Ну, в смысле правду говорить не можете. Это нам привычно. А лгать? Обязан, мрачно хмыкнул нечистый. Это моя наипервейшая обязанность, так сказать, руководство к действию. Лгать, обманывать, мошенничать. — Кажется, я понял вашу мысль, Сереженька, — задумчиво протянул Анцифер. — Что ж, заботиться о благе ближнего — самое богоугодное дело, даже если твой ближний принадлежит к противоположному клану. — Это комплимент или наезд? — не понял черт. — Не волнуйтесь, это всего лишь точка зрения, — пояснил я. А теперь, пожалуйста, ответьте на пару наших вопросов. Да — Да-да, именно так, как от вас требует начальство. Служба превыше всего, вы меня понимаете? — Ага. — Иезуитом бы тебе быть, Серега. — Уважаю. Валяй, допрашивай. — Кто на нас нападал? — Арабский террорист из группы Хатаба Имя знаю, но не скажу. Рост средний, брит наголо, борода лопатой, крив на один глаз, при чтении Корана слегка заикается. «Так, значит, доподлинно не знаете. А почему такие странные розы?» «Их специально выращивают в секретных лабораториях Ирака, стреляют из спортивных луков, а черенки мажут ядом амазонской кобры. Чешется жуть!» Ладно. Он не может знать этого мерзавца со смертельно опасными цветами. Спросите лучше, не был ли он в курсе готовящегося покушения на вас. — Не был, не знал, не участвовал, — повесил голову облеченный формазон. Анцифер примерился и, приподняв подол, смачно пнул братца ногой в раненое место. Нечистый не остался в долгу, и мне вновь пришлось встревать между драчунами. «Не мог я его предупредить, не мог!» «Право не имел, чтоб ты знал!» — орал вырывающийся формазон. «Но ты спроси, кто ему подножку вовремя подставил, кто его из-под обстрела в подворотню затолкал, кто собственный зад не пожалел, хозяина прикрывая. Ты спроси его, спроси, спроси, а уж потом бей!» «Да я тебя...» Мозготрепа Рогатова сейчас здесь же, в асфальте, закопаю. Твоим же хвостом у душу и в канализацию рылом засуну. Я же из тебя... Господи! Неожиданно напомнившись, белый ангел медленно опустился на колени. Господи! Прости меня, грешного! В слепой любви и заботе о Сергее перешагнул я границы... Кротости и смирения, осквернил уста своей грязной руганью, а разум недостойными помыслами. Прости мне, Господи, ибо сказано, что лишь словом Твоим всех врагов повергаешьи, словом Божиим, но не кулаком и оскорблениями. Друзья мои, я нижайше прошу вас прощения. Дайте мне пять минут, я должен помолиться» давно бы так а то взял в моду ты ему слово у тебе два ты ему аргумент он тебе в ухо пойдем серёга нехай наш чисто в одиночку покаяться фармазон тихо спросил я когда мы отошли на пару шагов скажите если можете то что произошло с бани это из-за меня нет из-за моей троюродной бабушки отмахнулся черт «В этом мире все всегда и везде из-за тебя, даже если ты в этом абсолютно не виноват». Ну что ж, Фармазон не мог бы сказать мне большего. Честно говоря, у меня самого были кое-какие подозрения, но говорить о них вслух казалось несколько несвоевременным, по крайней мере сейчас. Не стоит отвлекаться на пустые теории и слишком рискованно руководствоваться непроверенными данными. Пора, наконец, делать то, зачем пришли, то есть отважно пройти к соседнему дому, подняться на последний этаж и позвонить в квартиру старого рыцаря сэра Томаса Меллори. Он известнейший в городе Мак, писатель, историк и архивариус, если кто и способен мне помочь, так это он». Дождавшись, пока Анцифер закончит молитву, мы дружно вышли из подарки и направили свои стопы к памятному дому. К памятному в том смысле, что именно здесь мне впервые пришлось доказывать свое право называться мужем ведьмы. Да, катаклизм получился еще тот. А ведь всего лишь прочел одно небольшое лирическое стихотворение, после чего асфальт в двух близлежащих кварталах пришлось класть заново. До дверей квартиры сэра Мэлори добрались без приключений. Звонка не было. Как поклонник старых традиций хозяин дома предпочитал молоток. Я дважды ударил в металлическую табличку с надписью «Стучите». «Кто там?» — строго спросила дверь. «Сергей Гнедин, муж ведьмы», — без малейшей запинки ответил я. Дверь подумала и распахнулась. «Заходите». Вошел я один. Мои личные духи легко растворились еще на пороге. Расположение комнат было мне знакомо. Хозяин, скорее всего, ожидал в рабочем кабинете. Хотя, зная его щепетильность в вопросах дружбы и гостеприимства, я был удивлен, что меня не вышли встречать с распростертыми объятиями. В жилище мага и писателя незаметно никаких изменений. По-видимому, он все так же жил один, старательно оберегая свой холостяцкий быт. Много книг, коллекционное оружие, масса сувенирчиков со всех миров и измерений и какой-то сугубо больничный запах лекарств.